Часть вторая. Порядок. Эпиграфы. Свобода и безопасность, отвлеченные понятия, и потребность в них зависит главным образом от того, насколько человек голоден и испуган. Прежде свободы мы нуждаемся в установлении безопасности, экономической стабильности и равенства. Лишь удовлетворив эти потребности, мы можем искать и по-настоящему ценить свободу. Уильям Армстронг, лидер оппозиции, коалиционные дебаты. Опаснее всего человек, убежденный в правильности своих поступков, полезнее всего человек, которого ты в этом убедил. Астрид Коннор, член парламента от оппозиции, личный дневник. Первое. Ава. Я держу папу. Он кашляет и пытается что-то сказать. «Кажется, прости». «Тише, велю я. это все неважно». «Я... я так ошибся, прости меня». Он судорожно дышит и кашляет, захлебываясь кровью. В уголке рта алые пузыри. «Кажется, он хочет сказать, люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, папа», шепчу я. Он замолкает и затихает. Становится бездвижным, и я плачу. Появляются врачи. Они пытаются оторвать меня от папы, но понимают, что опоздали. Всюду крики боли и страданий. Другим людям тоже требуется помощь, и врачи уходят. Мы бежали, как и все вокруг, подальше от эпицентра взрыва и дыма, который поднимался из подземки. Но на углу столкнулись с ним, с парнем, на котором был надет пояс, пояс смертника. Отец повалил меня на землю и прикрыл собой, и этим спас. Отца больше нет. но я не выпускаю его из объятий, больше я сделать ничего не могу».